Глава 25. Марат зашел в караоке-бар, устроился у стойки и заказал водки. Бармен его узнал и плеснул больше положенной порции. В этом баре Валеев обмывал с коллегами майорские звездочки. Тогда они изрядно набрались и вдохновенно, хотя и в разнобой, исполнили любимые песни из полицейских сериалов. В общем, оттянулись по полной. Воспоминания об этом вечере натолкнули Марата на мысль, какой сюрприз приготовить для Лены. Так, чтобы и чувства прежнее всколыхнуть, и с душой, и с намеком. Он выпил вторую рюмку и наклонился к бармену. «Раньше песня была такая «Девчонка, девчоночка». «Я за ночь с тобой отдам все на свете?» – припомнил слова песни бармен. «Точно! В вашем ящике имеется?» «А то!» Марат заказал третью рюмку, опустошил ее залпом и подтянул к себе бармена. «Врубишь песню и снимешь на мой мобильник». «Не понял. Чего снимать?» – спросил бармен, принимая телефон. «Меня, дурак!» – бармен пожал плечами. «Кому-кому, а отказывать полицейскому себе дороже». Марат взял микрофон, откашлялся и дал отмашку. Зазвучала музыка. На экране появились строки песни. «Он не любит тебя нисколечко. У него таких сколько хочешь». Марат запел, сначала неуверенно, но с каждым словом его голос становился все более твердым, даже ожесточенным. Он вспоминал, как под эту песню они с Леной зажигали на школьно-выпускном вечере. Потом они целовались. Марат таял в тот миг от счастья и был уверен, дальше будет только лучше. Но вышло иначе. Первым мужчиной у Лены стал Сергей. «Только с виду он мальчик паенька никакой он не хороший». кричал Марат в микрофон. Тогда, после выпускного, во время тесных объятий, он так осмелел, что шепнул Лене. «Я за ночь с тобой отдам, все на свете». Она отпихнула его и рассмеялась. Сейчас, спустя более 20 лет, он готов был произносить эти слова снова и снова. Благо, куплет песни повторялся. Он умоляюще смотрел в развернутый к нему телефон, представлял любимую женщину и абсолютно искренне клялся ей. «Я за ночь с тобой отдам, все на свете». Песня закончилась. Бармен вернул телефон и поднял вверх оба больших пальца. Марат посмотрел запись. «Классно! Сюрприз готов!» Простая, но искренняя песня напомнит Лене о лучших минутах юности и докажет, что он по-прежнему безумно любит ее. Он хотел сразу отправить ей ролик, но передумал. Ему все равно заезжать к ней домой за дочкой. Он увидит Лену, попросит уединиться, скажет несколько слов от себя и только потом покажет ролик. Ему важно увидеть ее первую, неподдельную реакцию. «У меня сюрприз для тебя, скоро буду», – написал он ей сообщение и вызвал такси. Дверь в квартиру открыла Алсу. «Я тебя давно жду», – пожаловалась дочь и стала одеваться. «Еще минутка!» – попросил Марат, двигая пальцем по телефону. Он включил запись из караоке-бара и нажал на паузу. К демонстрации сюрприза все было готово. С доброй улыбкой и лукавым взором он вошел в гостиную, и тут его ждал настоящий сюрприз. В центре комнаты был накрыт овальный стол, за которым ужинали Ольга Ивановна, Елена, Настя и Сергей. Картинка на загляденье. Семейная идиллия. Марат побагровел. Ему вспомнились злые слова записанной песни. «Он получит свое. Хороших». И у него зачесались кулаки. Не раздумывая, он ринулся вперед. Елена успела встать на его пути. «Что с тобой? В чем дело?» «Что он делает здесь?» Марат прорывался подойти к сопернику. «Пусть уйдет». «Сергей в кругу семьи», — первой ответила Ольга Ивановна. «Семьи давно уже нет». «А дочка есть. У тебя своя, а у Лены с Сергеем своя». Невозмутимо продолжила пожилая женщина. Алсу тянула Марата за рукав. «Папа, пойдем!» Он сунул ей свой телефон, демонстративно закатал рукава и ткнул пальцем в сторону Сергея. «Ты тоже должен уйти!» «А то что?» Поднялся из-за стола Сергей. «Не вздумайте!» Вмешалась Елена. «Марат, ты выпил! Уходи!» «Ах так? Я уйду, уйду! Но знаешь что?» Марат посмотрел на Сергея, затем на Елену. Я тоже могу восстановить семью. Это и есть твой сюрприз? С вызовом спросила Елена. Он удался. Проваливай. Поехали, мама ждет. Чуть не плакала Алсу. Марат ушел. По дороге домой он укорял себя, но правильные слова всегда приходят на ум слишком поздно. Уже дома во время ужина он постепенно успокоился. Простые разговоры с Ренатой и дочкой о прошлой жизни в Казани заставили его улыбнуться. В их семейной жизни тоже были свои радости. Когда Марат вышел в туалет, Алсу вспомнила, что папин телефон до сих пор в ее куртке. Сбегала, принесла и случайно нажала на экран. Появилось изображение, зазвучала песня о любимой девчонке в эмоциональном исполнении Марата. Рената и Алсу прослушали запись. «Круто!» – похвалила Алсу, когда Марат вернулся на кухню. «Это ты для мамы приготовил?» Марат смущенно пожал плечами и ответил уклончиво. Нахлынуло что-то. Рената молчала и блуждала опущенным взглядом, стесняясь, что ее глаза блестят от восторга. Марат коснулся ее руки, поблагодарил за ужин. Пришло время ложиться спать. На кухне установили раскладушку. Алсу неожиданно попросила: "Я никогда не спала на раскладушке. Это так прикольно. Дашь попробовать?" И законючила. "Ну на одну ночь." Я могу и в кресле. согласился Марат. Он зашел в комнату, когда Рената уже легла. Свет не включал. Попытался устроиться на узком ложе, но кресло было вотчиной Чингиза. Кот фыркал под ногами, выражая недовольство. «Не мучи его, иди сюда. Кровать широкая», тихо произнесла Рената. Марат подумал и перебрался на кровать. Он укрылся отдельным одеялом и старался не пересекать условную границу посередине постели. Но рядом лежала женщина. его первая незабываемая женщина, любившая его, ангельски покорная, родившая ему дочку. «Руку протяни, и вот она, теплая, мягкая, почти родная». И он протянул. Рука скользнула под одеялом и легла на женский живот. Она напряглась и тут же расслабилась. Она ждала продолжения. Тогда он подвинулся, обнял, прижался, и она раскрылась ему навстречу. Долгое воздержание обоих подхлестнуло эмоции. Они упивались друг другом сначала грубо и жадно, потом еще раз нежно и долго. Ночь сократилась наполовину. Утром за завтраком Марат смущенно молчал. Рената и Алсу заговорчески переглядывались. И только кот Чингис ел с аппетитом и чувствовал себя отменно. Жизнь упорядочилась. Хозяин, наконец-то, поступил по-мужски. Завтрак еще не закончился, как Валееву позвонил Ваня Майоров. «Марат, я еду за тобой. Петель она всех вызывает к дому Шильмана». Без предисловий отрапортовал напарник. «Она тебе позвонила? Почему не мне?» Поначалу обиделся старший по званию. «Лучше спроси, что случилось». «И что?» – насторожился оперативник. «Трупов стало вдвое больше. Вот что». Марат встал. Теперь не требовалось подбирать слова для общения с Ренатой. Ему пора на службу. Этим все сказано, но Рената уже не чувствовала себя безропотной гостей. «Береги себя», — попросила она, провожая его у двери.